Приложение номер 2. Из правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг. Часть 2, пункт 6. При заключении договора потребителю, заказчику предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской помощи. без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.